А вечером мы с Кочумасовым присутствовали на финале первенства по ручному мячу. серечь регби. Когда я понял, что стажировки в иноземных странах наряду с нужными знаниями и навыками все одно затягивают в страну и всякую муть, которую я хотел избежать, ну, например, тот же театр, я решил противопоставить ему нечто более полезное, и не менее, как бы не более массовые, а именно спорт. А что, то же зрелище, то еще, но куда как полезнее театра, во всяком случае, пока не коммерциализируется. А вкатать все я решил, как обычно, на царевой школе. И уже в 1615 году в Белкино были размечены несколько полей для игры в футбол, названный ножным мечом, регби, именуемый ручным мечом, и конное поло, а также пара площадок для игры в волейбол, названный мечом летающим. Неточный размер площадок, неполное правило, никакого из этих видов спорта я досконально не помнил, но хватило и того, что припомнилось. Школьные отроки, Вовсю гоняли, бросали и отбивали мяч, не только развивая группы мышц, но и накапливая нужные навыки и умение работать в команде. Через пять лет, когда в Белкино уже существовал регулярный чемпионат, ну то есть, конечно, первенство, я ввел спортивное состязание в программу подготовки полков нового типа. Причем, к моему удивлению, Драгуны и керосиры с огромным удовольствием играли в футбол, хотя изначально он не был включен мною в их программу, а офицеры и сержанты пехотных полков, коим были положены лошади, в свою очередь вовсю гоняли в конное поло, именуемое здесь конным мечом. А после того, как первые подготовленные резервные, то бишь призывные полки. Были распущены на жилое, эти игры начали победное шествие по всей стране. Кочумасов болел шибко, со страстью, вопя, размахивая руками. Я же был более степенным. Если честно, я и в своем то времени был не особым спортивным болельщиком, предпочитая другие способы релаксации но здесь старался присутствовать на как можно большем количестве матчей. Я собирался сделать все, чтобы спорт здесь еще долго оставался непрофессиональным, то есть системой физического и психологического развития, а не профессией для зарабатывания бабла, так что вменил себе в обязанность задавать тренды и присматривать за их развитием. В конце недели, закончив инспектирование Одинцовских казарм, я вернулся в Москву, в кое явственно ощущалось подспудное бурление страстей. Как я и предполагал, мое решение не идти воевать в Швецию действительно пришлось не по вкусу многим, но более всего недовольным оказалось служило сословие, потому как отсутствие войны. Означало невозможность проявить себя, завоевать славу, заработать и, что самое главное, получить за службу поместье. Они из помещенных подросло уже довольно много. К тому же сам новый порядок службы, определенный для служилого сословия, им очень не нравился. Его терпели только из-за ожидания скорой войны. В целом он выглядел так. Каждый дворянин сначала призывался в поместный, пехотный или драгунский полк, кои именовались по тому уезду или губернии, из выходцев которых они формировались, рядовым стрельцом или драгуном. Через три года те, кто остался в рядовых, либо дослужился до чина Ефрейтора или Капрала, и в отношении коих у командования – не имелось дальнейших планов, возвращались в свои поместья. Те, кто выделялся статью и выучкой, предлагалось пополнить керосирские полки, а иным, наиболее смышленным, пойти на обучение в одну из военных школ, из коей выходили уже сержанты. Они служили еще пару-тройку лет, после чего наиболее расторопных сержантов отправляли в военную академию, где не изучали историю, фортификацию, артиллерийское дело и иные науки, а также, как и минимум, один иностранный язык. И по прошествии двух лет им присваивалось звание лейтенанта. Сержанты и офицеры, в отличие от остальных, считались на службе постоянно, так что даже если их полки – были распущены на жилое, им все одно ежемесячно насчитывалась часть жалования, что вызывало явную зависть остальных дворян, коим выплаты были положены только на время сборов и военных действий. Основное же недовольство пристекало от требования начинать службу средового, так же, как какие-то посадские и даточные людишки но как я уже говорил в ожидании войны это терпели а вот когда выяснилось что войны не будет мое решение вызвало недоумение и у остальной массы народа поэтому как Эван, какие тяготы несли и все заради того чтобы свеев наказать а царь батюшка возьми да и пойди на попятный однако хотя недоумение было Недовольство, в отличие от служивого сословия, здесь особо не наблюдалось. Все ж таки война означала как минимум продлений тягот. А так вроде, как с Нового года они должны быть отменены. Чего все ждали. Пятнадцать лет мира до той войны со шведами всеми воспринимались как некое золотое время. И страна с нетерпением ожидала его возвращения. Кроме того, мое решение вызвало недовольство и у клира. Впрочем, здесь оно было еще меньшим, чем у народа, ибо основное недовольство иерархов церкви вызывало не это, а наличие в Москве и иезуитского коллегиума. Все остальное пока было сбоку припека, но против иезуитов православный клир боролся отчаянно однако мне они пока были еще нужны. Несколько лет назад в Россию начали возвращаться монахи, прошедшие посвящение в Шаолине, и Клир снова забурлил. Уж больно странные идеи принесли эти монахи, хотя в буддизм не перешел ни один. И вот ведь, зараза, опять-таки из-за меня». Все же наличие в государстве живого подтверждения благоволения Пресвятой Богородицы оказывает на умы очень полезное действие. Более того, вместе с ними пришло и несколько десятков буддистских монахов, наслушавшихся рассказов обо мне и почему-то решивших, что я могу быть кем-то вроде живого воплощения Будды. Я дал им аудиенцию, на которой вывалил на них все те обрывки знаний и представлений о буддизме и всякой такой восточной мистике, коими в той или иной мере забиты головы любого моего современника начала 21 века. М да, впечатление на них это произвело неизгладимое. Но результат всего моего действа оказался для меня совершенно непредсказуемым. Вероятно, они посчитали меня либо совершенно сумасшедшим, который несет невесть что, либо охрененно просветленным, высокий смысл личей которого недостаточно просветленные просто не понимают. В конце концов, я же был дико великим государем, перед которым благоговела такая большая страна. Так что они решили остаться и попытаться разобраться с этим, сколь возможно детально. А я вследствие этого решил вопрос с учителями подлой схваткой для всех новых царевых школ.